Глава 9. Как Кристина копала землю? А именно, какие вопросы она задала даме разум и что та ей отвечала? Я задумала и организовала для тебя великое дело. Копай же усердно землю там, где я наметила. Итак, чтобы подчиниться ее приказанию, я принялась работать своей мотыгой. Госпожа! Как вышло, что Овидий, почитаемый как государь поэтов, хотя многие ученые думают, как и я, если только вы не захотите меня поправить, что Вергилий заслуживает больших похвал, сказал так много плохого о женщинах в своих сочинениях, будь то в книге, которую он называет «Искусство любви», или в той, что он именует «Лекарство от любви», или еще в других. На это дама разум мне отвечала. Овидий был знатоком искусства и поэзии, и во всех его сочинениях виден живой и могучий ум. И все же он погряз в плотских и пустых радостях, и не с одной любовницей, а распутничая со всеми женщинами, с какими только мог, без меры и верности, не цепляясь ни за одну. Вёл он такую жизнь, пока был молод, получив в конце подобающую плату потерю репутации, имущества и мужских частей тела. Из-за неуемной похотливости Овидия, как в делах, так и в словах, и за то, что он давал советы другим вести подобную жизнь, его отправили в изгнание. Точно так же он был возвращен из изгнания благодаря вмешательству его сторонников, молодых, могущественных, юных римлян, и поскольку он не мог удержаться от того, чтобы снова не творить бесчинства, За безнравственное поведение его покалечили и оскопили. Это соотносится с тем, о чем я тебе говорила раньше, ведь когда он увидел, что больше не может вести жизнь, в которой получал столько удовольствий, то начал порицать женщин, приводя много искусных доводов и стараясь таким образом вызвать отвращение к ним у других мужчин. Госпожа, Это правда, но я читала книгу другого итальянского автора. Думается мне, что происходил он из Тосканы или Марки по имени Чекко досколи. Да в одной из глав его труда он поведал невероятные ужасы о женщинах, какие не рассказывал никто другой. Вещи, которые ни один человек в здравом уме не стал бы повторять. Она мне отвечала. Не удивляйся тому, что Чекко досколи да плохо говорил обо всех женщинах, дочь моя. Ведь он считал их верхом зла. И испытывал к ним ненависти и презрения которые в ужасающей злобе своей хотел разделить со всеми мужчинами и получил он за это по заслугам ведь за свой преступный порог он заплатил позорной казнью на костре я видела еще одну маленькую книгу на латыни госпожа называющуюся о тайнах женщин которая говорит что природа допустила очень много ошибок создавая женское тело она мне отвечала своё тело ты знаешь как никто, а что до книги, то она без сомнения чистая фантазия». Прочитав ее, легко понять, что она вся соткана из лжи. И хотя некоторые говорят, что она была написана Аристотелем, невозможно поверить, чтобы такой великий философ сочинял столь глупые вещи. Женщины из собственного опыта могут ясно понять, что некоторые вещи, о которых говорится в книге, — ложь и полная глупость и сделать вывод, что и другие предметы, описанные в книге, такая же чистая ложь. Помнишь ли ты утверждение из самого начала книги, будто какой-то папа мог отлучить от церкви любого мужчину, который осмелится прочесть или предложить эту книгу женщине? Конечно, помню, госпожа. Знаешь ли ты, с каким коварным умыслом эта глупость помещена в начало книги? на обозрение невежественных и простодушных людей. Нет, госпожа, но объясните мне. Это сделано, чтобы женщины не узнали о существовании этой книги и ее содержании. Ведь автор хорошо знал, что если женщины прочитают его книгу, то быстро поймут всю ее глупость, опровергнут ее и посмеются. И так, благодаря этой хитрости, автор хотел обмануть и ввести в заблуждение мужчин, которые прочтут его книгу. Госпожа, я помню, что, среди прочего, настаивая, что именно из-за немощи и слабости тело, которое формируется в материнской утробе, становится женским, автор пишет, что сама природа устыдилась, когда узрела, что она создала такое несовершенство, как женское тело. «Ах, какая большая глупость! Подумай, любезная подруга!» В каком ослеплении и безрассудстве нужно находиться, чтобы такое сказать? Неужели природа, слуга Господа, является более великой, чем ее Господин, всемогущий Бог, от которого она получает свою власть? Разве не было у него изначального замысла и желания создать мужчину и женщину? Когда руководствовался он своей святейшей волей, и создал Адама из глины на поле дамасском, он отвел его в рай земной, который был и остается самым достойным местом в подлунном мире. Там он ввергнул Адама в сон и из одного из его ребер сотворил тело женщины, подразумевая, что должна она быть рядом с ним как подруга, но не у его ног как рабыня, и что должен он любить ее как свою собственную плоть. И если Господь-Творец не постыдился сотворить женское тело, то почему природа бы устыдилась этого? Ах, верх глупости говорить такое! Каким же образом женское тело было сотворено? Не знаю, осознаешь ли ты это, но оно было создано по образу Божьему. О, как же кто-то может говорить дурное о теле, сделанном по такому благородному слепку! Но есть глупцы, которые полагают, что Бог сотворил человека по подобию своему, имея в виду оболочку телесную. Но это не так, ведь Бог еще не воплотился тогда в образе человека. Напротив, речь идет о душе, которая представляет собой нематериальную субстанцию, наделенную разумом, существующую вечно, созданную по образу и подобию Божьему. Эту душу Господь создал столь благой и благородной, независимо от того, вдохнет он ее в женское или мужское тело. Но вернемся к сотворению тела. Женщина была создана Господом-творцом. Где она была создана? В земном раю. Из чего? Из презренной ли материи? Наоборот, Из материала самого благородного, который когда бы то ни было существовал, из тела мужчины, которым Господь воспользовался, чтобы создать женщину. Госпожа, судя по вашим словам, женщина очень благородное создание. Но тем не менее, Тулей замечает, что мужчина никогда не должен служить женщине, а тот, кто так делает, унижается, ведь никто не должен служить тому, кто ниже его. Она мне ответила: Тот или та занимает более высокое положение, у кого больше заслуг. Превосходство или низкое положение человека зависит не от его тела или пола, но от высоты морали и добродетелей. Счастлив тот, кто прислуживает Деве Марии, которая превыше всех ангелов. Госпожа, один из катонов, великий оратор, сказал, что если бы в этом мире не было бы женщин, мы бы жили с богами. Она мне ответила, «На этом примере ты можешь видеть, как безумен был тот, кого принимали за мудреца. Ведь именно благодаря женщине мужчина царствует в Божьем мире». Если же кто-нибудь скажет, что из-за женщины, Евы, мужчина был изгнан из рая, я отвечу, что благодаря Марии приобрел он нечто гораздо большее, чем потерял из-за Евы. Ведь человечество не воссоединилось бы с Богом, чего не могло быть без греха Евы. Поэтому мужчины и женщины должны возрадоваться этой ошибке, посредством которой они впоследствии обрели такую честь. Насколько низко пала человеческая природа из-за своего создания, настолько высоко она была возвышена Творцом. А что до жизни с богами, если бы женщин не было, как говорит этот Катон, то он сам не подумав, сказал верную мысль. Ведь он был язычником и верил, что боги обитают как в небесах, так и в аду. Речь шла о демонах, которых он именовал богами ада. И вовсе не глупостью было заключить, что мужчины жили бы с этими богами, если бы Мария не существовала.